Арр! Жуткий рык они за спиной заставил Тику больно прикусить язык. Она обернулась и от испуга не удержала в руке меч. Прямо на неё с нечеловеческим хохотом летел драконит. В ужасе Тика обеими руками схватила щит и чтобы его мощь хватило им прямо по змеиной морде чудовища. Щит едва не выбил у неё из рук, но драконит опрокинулся навзничь и остался лежать. Тика подобрала меч и, морщась от отвращения, ударила его в сердце. Труп немедленно окаменел, зажав меч. Тика попыталась вытащить его, но не смогла. Тика, слева, пронзительно заверещал тосильхов. Тика обернулась и оказалась носом к носу со вторым драконидом. Вскинув щит, она остановила его меч. Страх удесятерил её силы. Она принялась лупить драконида щитом, зная только одно убить мерзкую тварь. И колошматила ящера, пока кто-то не схватил её за плечо. Она крутанулась, занося окрававленный щит, но перед ней стоял Карамон. Всё в порядке, девочка, сказал великан. Всё кончено, мы их перебили. А ты молодец, просто молодец. Тихо не понимающая заморгала. В первую секунду она не узнала Карамона, потом опустила щит, и её затрясло. У меня не очень вышло с мечом, сказала она, и пережитый испуг навалился с удвоенной силой. Гнусный хох отлетевшего к ней драконида так и звенел в ушах. Видя её состояние, Карамон привлёк девушку к себе, гладя мокрые от пота рыжие кудри. Ты вела себя храбрее многих, ласково проговорил великан. Храбрее многих мужчин и опытных воинов притом Тика подняла голову, заглядывая Карамону в глаза, и ужас куда-то исчез, уступив место восторгу. Она теснее прильнула к Карамону. Эти железные мускулы, этот запах дублёной кожи и пота. Тика обвела руками его шею и крепко чмокнула в губы. Сперва Карамон изумился, но на смену изумлению вспыхнула страсть. Никакую женщину он ещё так не желал, а их в его жизни было немало. Он мигом забыл, где они находились и что их окружало. Кровь в жилах заклокотала. Он сжал Тику в могучих объятиях и принялся целовать. Объятия богатыря причиняли Тике сладкую боль. Ей хотелось, чтобы стало еще больнее, еще слаще. Но где-то в глубине души шевельнулся холодный страх. Ей ведь приходилось слышать от других официантов о том жутком и прекрасном, что совершается между мужчиной и женщиной наедине. Карамон уже подхватил Тику на руки, собираясь без промедления удалиться с ней в лес. Но тут на его плечо легли знакомые холодные пальцы, и Карамон вернулся к реальности. Он бережно поставил Тику на ноги. Та открыла глаза и увидела Рейслина, смотревшего на нее странными золотыми глазами. Тика вспыхнула до корней волос, попятилась, споткнулась от рук драконида, подхватила свой щит и со всех ног кинулась прочь. Карамон кашлянул и хотел что-то сказать, но Рейслин лишь глянул на него с глубочайшим презрением и отошел назад к Физбену. Дрожа точно новорожденный жеребенок, Карамон поплелся к стурму Танису и Гилтонусу, разговаривавшим с Эбеном. «Да нет, ничего», — говорил тот. «Мне просто сделалось плохо от одного вида этих тварей». А что, среди вас вправду есть жрица? Замечательно. Не будем однако тратить на меня её силы. Я всего лишь оцарапан, и на мне больше их крови, чем моей собственной. Мы с отрядом выслеживали в лесу драконидов, когда на нас навалилось чуть не 40 хабгоблинов. И ты один уцелел, сказал Гилтонос. "Да", ответила Ибен, прямо встретив подозрительный взгляд эльфа. "Как ты знаешь, я отлично владею мечом". "Это мои", указал он на тела шестерых хабгоблинов, валявшихся вокруг. Меня свалили числом и, должно быть, посчитали за мертвого. Но довольно о моих подвигах. Вы, как я вижу, тоже ловко орудуете мечами. Куда, кстати, вы направляетесь? В какое-то место, которое называется Суа, начал Карамон, но Гилтонас перебил. Это тайна, выждал и добавил. Но опытный воин нам пригодился бы. Если вы деретесь с драконидами, я с вами, радостно согласился Эбен. Вытащил из-под трупов обгубленную свою сумку и вскинул ее на плечо. «Я из рода Дробящих Камень», — сказал он. «Я из Врат. Нам когда-то принадлежал самый внушительный особняк к западу от...» «Вот оно!» — воскликнул Физбен. «Я вспомнил!» И на головы друзьям прямо из воздуха посыпались липкие нити паутины. Солнце уже спряталось за горизонтом, когда маленький отряд выбрался на равнину, окруженную высокими горными пиками. С горами спорила размерами и величием гигантская крепость. Именовалась она Пак Старкасом. Она запирала проход между хребтами. Внем ом благоговении созерцали спутники её угрюмые бастионы. В жизни не видала таких громат, тИка не могла отвести взгляда от двух чудовищных башен, подпиравших самые небеса. Кто выстроил это? Уж верно могучие люди то были? Не люди то были, грустно ответил Флинт. Седая борода гнома вздрагивала. Он смотрел на пак Старка с угрюмой тоской. Эльфы и гномы работали здесь сообща давно, очень давно, в незапамятные мирные времена. Гном прав, сказал Гиултанос. Это было в те годы, когда Кит Канаан, разбив отцовское сердце, покинул древнюю родину Сильванести. Он ушёл со своим народом в прекрасные леса, дарованные ему императором Эргота при подписании свитка вложения меча в ножны. Так завершились братоубийственные войны. Много веков после смерти Кит Канаана эльфы жили в стране Квалинести. Однако главным его деянием признано сооружение пак Старкаса. Он расположен как раз на границе между королевствами эльфов и гномов, и обе стороны строили его вместе. Духоподобной дружбы давно не стало на Кринне. Как печалит его теперешний вид. Злая сила превратила Пак Старкас во плод разрушения и войны. Не успел он договорить, как гигантские ворота Пак Старкаса растворились, и наружу двинулась целая армия. Бесчисленные ряды драконидов, гоблинов и хобоблинов. Рев боевых рогов эхом отзывался в горах, а сверху с башни на войско смотрел громадный алый дракон. Друзья поспешно укрылись в кустарнике. Дракон был слишком далеко, и вряд ли сумел бы их разглядеть, но магический ужас дотянулся даже сюда. "Они идут на Квалинесте", срывающимся голосом проговорил Гилтунас. "Надо скорее пробраться внутрь и выпустить узников. Верминард будет вынужден вернуть войска назад". "Так мы идём в пак Старкас?" ахнул Эбен. "Да", неохотно ответил эльф, "явно сожалея, что сболтнул лишнего". "Ух ты", Эбен вздохнулся и грудью. "Ничего не скажешь, ребята, смелости вам не занимать. Но как мы туда попадём?" Может, дождёмся, пока армия выйдет? После этого у ворот, я полагаю, останется пара стражников, с которыми мы легко совладаем. А великанище? Он толкнул локтем Карамона. Точно, расплылся в улыбке богатырь. Мы поступим иначе, невозмутимо сказал Гиутонос и указал на узкое ущелье, едва различимое в меркнувшем свете. Мы пойдём вон туда, пересечём долину, когда станет темно, и, поднявшись, он зашагал вперёд. Танис прибавил шагу и поравнялся с ним. Что ты знаешь об этом, Ибени? спросил он по-эльфийски, оглядываясь на нового спутника вовсю болтавшегося с Тикой. Гилтонаs передёрнул плечами. Он возглавлял отряд людей, сражавшихся за одно с нами у пропасти. Уцелевшие были отведены в Утеху и там казнены. Почему бы ему и не спастись? Я-то ведь спасся. Гилтонаs исскоса посмотрел на Таниса. Он из Врат. Его дядя и отец были богатыми купцами. Его люди рассказывали мне, заглазно, разумеется, что его род обеднел и с тех пор он зарабатывал себе на жизнь мечом. Примерно так я и думал, кивнул Танис. Его одежда богата, но знала о лучшие времена. Ты, пожалуй, правильно сделал, надумав взять его с собой. Я попросту не решился оставить его, угрюмо отозвался Гильтонос. Надо, чтобы за ним присматривали. Верно, сказал Танис и замолчал. И за мной, ведь ты об этом подумал, сказал Гильтонос. Я знаю, что говорят обо мне другие, в особенности рыцарь, но я клянусь тебе, Танис, я не предатель, и я хочу лишь одного: Его глаза лихорадочно сверкали в последних отблесках света. Я хочу уничтожить Верминарда, если бы ты только видел, как его дракон сжигал моих воинов. Я с радостью положу свою жизнь Гилту на сосёкшийся умок. И наши в придачу, спросил Танис. Гилтун осповернулся к нему лицом, миндалевидные глаза были бесстрастны. Если хочешь знать, Тантов, твоя жизнь, он щёлкнул пальцами. Мой народ, теперь это для меня всё. На остальное мне наплевать. В это время их догнал штурм. "Да, не содёт-то был прав", сказал он. "За нами действительно кто-то идёт".